Глава одиннадцатая. Тоска собачья. На туго натянутом желтом тенте летнего кафе пьяно топтался ливень и дребезги бил все нажитое. Ратмир опустился на пластиковый стол неподалеку от центральной опоры шатра, крайние столики заливало, и, поколебавшись, заказал пакетик соленых орешков. Пиво и чипсы он с прискорбием исключил из рациона еще несколько лет назад. Памятник Ставру оброс водяной щетиной, казалось, что летящее в бездну изваяние угрожающе поигрывает шерстью на хребте. «Слышь!» — с пьяной тоской произнесли неподалеку. «Чего делать-то будем, а?» Ответом был тяжкий вздох. и Ратмир покосился на соседей. Судя по уровню водки, в литровой бутылке квадратного сечения обосновались они здесь незадолго до приближения грозы. Лица их показались Ратмиру смутно знакомыми. Обоих он где-то уже встречал и не раз, но кажется, в рабочее время. Упитанные молодые люди с одинаково низкими уныло наморщенными лбами. А! -а, -а вон это кто! С человеческой точки зрения незадачливые похитители смотрелись, пожалуй, повнушительнее, нежели с собачьей. Хотя, впрочем, не намного. Ратмир окинул неожиданных соседей рассеянным взглядом и отвернулся. Если уж он их не сразу узнал, то они его тем более не узнают. Да хотя бы и узнали, что с того. Опасаться этих двоих следовало только в служебное время. Вся тонкость тут заключалась в том, что за похищение человека без смягчающих вину обстоятельств по закону причитается примерно 10 лет строгого режима, а за кражу пса, при условии, что ему не будут причинены увечья, от силы полтора года условно. Есть разница. Кроме того, собачьи показания, о чем уже речь велась, судом не учитываются, а человека... «Хочешь, не хочешь, придется убирать как свидетеля». И пожизненное заключение в итоге. «Может, к троипольским прибиться?» Шмыгнув носом, озабоченно предложил один. К «Кому ты теперь прибьешься?» Безнадежно отозвался второй. «Ну, подкатимся к Биму, а он мигом шарику звякнет. Тот ему про нас тут же все и выложит». Крякнули, насупились, выпили. «Да, ребята, незавидное у вас положение. Послали за Львом Львовичем, вернулись с пустыми руками. Послали за Ратмиром, вернулись со Львом Львовичем. А он уже, наверное, к тому времени был без надобности. С такой репутацией вас, пожалуй, ни одна группировка не примет». «И пес этот, зверюга», – пожаловался первый, разглядывая свежеотремонтированный рукав. «Да самого локтя ведь располосовал, в сучи потрох! Зубы им, что ли, стальные ставят? Да запросто!» Ратмир внимал лесным речам и, мечтательно улыбаясь, грыз орешки. Водяной обвал продолжался, но в центре желтого парящего над асфальтом шатра было по-прежнему сухо. Век бы сидел дослушал. Да Бывшие злоумышленники, однако, впали в уныние и надолго умолкли. Потом один из них завел сдавленно и негромко под шум дождя. «Ударил гонг, пошла забава». И столько безысходности было в повисшей над столиками ноте, что у Ратмира невольно защемило сердце. Второй злоумышленник с укоризной покосился на первого. «И так, дескать, тоска собачья, а тут еще ты душу травишь». Но тот, будучи в избытке чувств, лишь мотнул головой и повел песню дальше. «Стравили раз, потом другой». Приятель его подумал, набрал воздуха, вроде бы собираясь вздохнуть, как вдруг махнул на все рукой и присоединил свой басок к дрожащему тенору запевалы. «И молодого волкодава Несут с прокушенной ногой. Подобно многим рафинированным интеллигентам, Ратмир был неравнодушен к лирике Подворотен. Он, конечно же, знал эту длинную жалостную песню, в которой подробнейшим образом излагалась трагическая история изувеченного бойцового пса по кличке Парень. Подлец-хозяин в отместку за поражение объявил себя банкротом, выгнал калеку на улицу, денег на лечение не дал. Кончалось все понятное дело заражением крови и смертью героя. «Зачем ты, парень, торопился? Зачем ты ногу подставлял?» Надо отдать молодым людям должное, пели они куда лучше, чем похищали. И это несмотря на то, что причастность их к собачьей службе представлялась весьма сомнительной. Да и пес с ней, с причастностью. В детстве Ратмир слышал, к примеру, как тот же самый мотив травили душу очень похожей балладой про танкистов. И тоже можно было поспорить, что к танковым частям исполнители в большинстве своем никакого отношения не имели. А еще раньше, в совсем уже незапамятные времена, то же самое, говорят, пели про шахту, и про молодого Канагона. А впрочем, пес, шахтер, солдат. Какая разница? Судьба-то одна. Над стойкой в такт пению давно уже покачивалось горестное личико барменши. Потом к двум мужским голосам тихонько присоединился третий, и Ратмир лишь через некоторое время осознал, что это его собственный голос. «Прощай, бойцовая арена, ох, погубила ты меня!» Молодые люди оглянулись, и все трое как бы обняли мысленно друг друга за плечи. «Ветеринар», — сказал, — «гангрена», — и вышел, голову склоня. Тут как нарочно разразился бойкой глуповатой трелью сотовый телефон. «Да», – процедил Ратмир. «Я смотрю, ты не торопишься», – буркнул Рогдай Сергеевич. «Ливень пережидаю». «Да он вроде кончился». Действительно, увлекшись, Ратмир и не заметил, что в парке стало заметно светлее. Изваяние Ставра уже не ерошило водяную шерсть на загривке, по асфальту журчали мутные потоки, ранее неслышные за шумом дождя. Внезапно тучи над сусловым разомкнулись, и все вокруг воссияло. Радмир нехотя поднялся, спрятал сотовый и выбрался из под тента, так и не дождавшись последних душераздирающих строк. И дорогая не узнает, какой у парня был конец. Романтический охранник средних лет на этот раз отсутствовал. Вместо него за столом в холле восседал старательно серьезный. «Опять-таки камуфлированный юноша, принятый в штат Этакс с недельку назад». «Вы к кому?» – подозрительно спросил он у Ратмира. «К себе», – с подкупающей простотой ответил тот, но удостоверение все же достал. Юноша был несколько озадачен, попросил документ в руки и долго сличал лицо посетителя с фотокарточкой. «А почему я вас ни разу здесь не видел?» – прямо спросил он наконец. «Да видели вы меня», – лениво сказал Ратмир. «То же самое, вид сверху. Там же должность обозначена». «А-а-а», молвил юноша, возвращая удостоверение, и бронзовый медалист невольно усмехнулся. «Опять комплимент. И опять, что особенно приятно, нечаянный». Продолжая улыбаться, он двинулся к лестнице, но, поставив ногу на первую ступеньку, замер в так называемой легкой стойке. Навстречу ему спускался озабоченный, бледный, словно бы из теста вылепленный лев Львович. Глаза их встретились. В Ратмировых, вероятно, обозначалось изумление, в зам директорских испуг. Оторопело поздоровавшись, разминулись. Лев Львович торопливой трусцой миновал стол охранника и скрылся за входной дверью. За той самой, о которую Ратмир позавчера ударился боком, выручая этого двурушника. «Его что, отпустили?» – туповато спросил Ратмир юношу. «Откуда?» – тот даже не понял, о чем речь. «Ну правильно, он же ни вчера, ни позавчера не работал». Ратмир круто повернулся и единым духом сбежал по лестнице на второй этаж. Не обнаружив приемной ляли, устремился прямиком к дверям кабинета и, без стука, рванув ее на себя, застал руководство в обычной позиции. Хмурый Рогдай Сергеевич вручал Гарику хрустальный наперсточек с коньяком. А! Без особой радости отозвался глава фирмы на появление сотрудника. Явился? Я не понял, пристально глядя ему в глаза, сказал Ратмир. «Вы же говорили, что Лев Львович для вас фигура конченная». Рогдай Сергеевич расстроился окончательно, даже стопку на стол поставил. Шагнул к Ратмиру и, не глядя в глаза, ободряюще пожал ему плечо. Таким жестом на похоронах выражают соболезнования родственнику покойного. «Тактика, понимаешь», – сделав несчастное лицо, объяснил он, «видимо, и сам чувствуя, что слова утешения тут бессильны». «Ситуация-то меняется. То есть вы его не увольняете?» «Пока нет». Все было ясно, как божий день. Рогдай наверняка пообещал внезапно освобожденному Льву Львовичу забыть до поры о его вчерашнем предательстве, а тот в благодарность согласился принять на себя еще одну часть долгов фирмы. Ратмир рванул верхнюю пуговицу рубашки. Стало душно. Захотелось немедленно бежать из этого подловатого и невероятно запутанного мира людских отношений в незатейливый и честный собачий мир, где все так ясно и просто. «Стать сейчас на четвереньки и тяпнуть его за ногу», — шевельнулась вялая мысль. «А не боитесь, что он меня по новой сдать попробует?» — спросил Ратмир. Рогдай Сергеевич убрал длань с плеча сотрудника и шумно вздохнул, вернулся к столу. Легкомысленный Гарик, как всегда, видел в происходящем лишь забавную сторону и наблюдал за их напряженной беседой, иронически вздернув брови. — Выпить хочешь? — вместо ответа спросил директор. — Нет. Тогда директор выпил сам, после чего несколько секунд пребывал в мрачном раздумье. — Не сдаст, — постановил он наконец. Незачем. А госзаказ уплыл, так что бой отменяется. Жаль! с вызовом сказал Ратмир. Рогдай Сергеевич недовольно посопел. Дорогу он тебе, что ли, перебежал, этот их, Джерри, раздраженно осведомился он. Подеретесь еще чай, не последний день живешь. Обогнул стол и достал из выдвижного ящика полупрозрачную пластиковую папку за стежкой молнией. и логотипом фирмы «Киник», представлявшим собою озирающегося диогена с фонарем в руке. Вид у диогена был несколько одичалый. «На, держи! Повестка, документы, все тут!» «Свинство!» — с горечью перебил директор сам себя. «Неужели нельзя было провести вручение в торжественной обстановке, как положено, в наморднике, на поводке?» «Ох, Суслов, Суслов!» «Про завтра скажи!» напомнил Гарик. «Он же телевизор не смотрит». «Да». Рогдай Сергеевич уставился на Ратмира чуть ли не со страхом. «Завтра будь в парадном ошейнике и непременно с медалью». «Вы уже об этом говорили, а причина...» «Причина такая, что серьезней некуда. Встреча президента с олигархами Суслова в 12.00». «Вы что, тоже олигарх?» – ехидно поразился Ратмир. ну директор кашлянул получается так раз ты у меня бронзовый медалист да хоть серебряный мое дело маленькое у столба сидеть снаружи было а завтрашнего дня твое дело сопровождать меня по всему зданию ах вот оно что тут же припомнились агрессивные голые тетки с картонными плакатиками дедушка нашедший в поле гранату Подозрительно осмелевший юнец с изображением повешенной собаки на черной маечке, она съела кусок мяса. «Неужели закон приняли?» «Сегодня в ночь», — сказал Рогдай Сергеевич. «Причем имей в виду, с обеда всю нашу братью распустили по домам, так что смотри, не напивайся там с ними на радостях. И с демонстрантами не связывайся. Тяжелый завтра день...» Директор покряхтел и вдруг трогательным жестом снял пылинку с плеча Ратмира, заглянул в глаза. «Так что ты уж брат того!» – пробормотал он. «Не подведи!» Бурный короткий ливень оказал Ратмиру нечаянную услугу, разогнав по домам возжаждавших справедливости граждан, в том числе и крикливую обнаженку. Казалось бы, этим-то чего дождя бояться, тем более в такую теплынь. «Татуировку с них, что ли, смоет?» Все, однако, объяснялось довольно просто. Голосистые дорожили макияжем и прическами, можно сказать, единственным своим достоянием, если, конечно, не считать обуви, которая тоже имеет обыкновение намокать. Добравшись без помех до причудливого строения из стекла и облицованного мраморной плиткой бетона, где на втором этаже располагался оргкомитет кинокефала, Бронзовый призер с удовлетворением отметил, что вход свободен. «Прощай, бульдог тигровой масти, ты мой товарищ дорогой», машинально напевал Ратмир, взбегая по мокрым ступеням. «Тебя я больше не увижу, лежу с прокушенной ногой». Похоже, песенка привязалась надолго. На втором этаже он расписался в ведомости, принял коробочку с сияющим, как новенький самовар, жетончиком, пожал руку щенку, ведавшему выдачей регалий, и с чувством глубокого разочарования снова очутился на непросохшей мостовой. Достал медаль, с недоумением повертел, изучил реверс, аверс, гуртик. «И это все?» «Ради этого он ухлопал столько лет жизни?» «Нет, конечно, провести вручение без помпы в неофициальной обстановке, как бы там ни ворчал Рогдай Сергеевич на устроителей конкурса, было мудрым решением. Не стоило раньше времени дразнить гусей, то бишь прямоходящих сусловчан. Вот завтра у Капитолия другое дело». «И тем не менее...» Помнится, на днях кто-то из знакомых Ратмира горячо убеждал его в том, что результат – не главное в жизни, главное в жизни – процесс. Ну, если так, то зарплату можно не получать. Вскоре небо над городом прояснилось окончательно. Первыми просохли молодые кинофобы и тут же додумались пикетировать погребок адмирала, не пропуская никого внутрь. Поначалу дело у них вроде бы ладилось, увидев перед входом толпу в черных маечках с недвусмысленными рисунками, завсегда-то и останавливались в растерянности. Однако, когда число желающих проникнуть в подвальчик достигло примерно десятка, заступившие им путь скопище почему-то притихло, призадумалось и стало на глазах редеть. Далее все шло по нарастающей. С прибытием каждого нового пса От толпы отламывалось и уплывало человек пять, причем вид у них был самый озабоченный. Наконец все вспомнили о том, что дома не выключен утюг, и в считанные минуты расточились. Трех наименее расторопных разогнал в толчке отставной бульдог Азорыч. Последнего для устрашения сдал на руки легавым, давно уже с любопытством ожидавшим, чем кончится дело. Господа кабели? Обмениваясь впечатлениями и галантно уступая дорогу сучкам, спустились в подвальчик и, рассевшись за дубовыми столиками, превозгласили первый тост. Разумеется, за собачью радость. Второй – за омедаленных призеров кинокефала. Третий – за грядущий прорыв в Капитолий. Весело празднично было сегодня в погребке. «Вах!» – восклицал разгоряченный вином Тимур. «Почему грустный? Медаль получил, а все грустный!» Ратмир со старушечьей улыбкой глядел в коньячную рюмку, где на вогнутом донышке смугло золотился обмываемый им жетом. «Знаешь», — со вздохом признался он, «все-таки, наверное, не вышло из меня настоящего пса». «Конечно, не вышло!» — с жаром подхватил Тимур. «Хвоста нет, шерсти нет». «Какой ты пёс!» «То есть как какой?» Возмутился простодушный Боб, делая судорожную попытку извлечь из сумки газету. «Да про него уже вон, в парфорсе пишут». Общими усилиями поползновение пресекли. «Кто тогда пёс?» Запальчиво спросил обезоруженный Боб. «Ставр». Скотч-терьер и кавказец переглянулись, припоминая. «Ставр?» Памятник ему в парке стоит. Подсказал Ратмир. Э! укоризненно протянул Тимур. Нашел кому завидовать? Вечно живой, да? Загадочной улыбкой бронзовый призер молча разлил коньяк по рюмкам. В карих чуть выпуклых глазах мерцало знание, умножающее скорбь. Ну, а это медаль? цинично вопросил он. Она мне что, жизни прибавит? Пенсии она тебе прибавит! Ратмир осклабился по бульдожи. «Между прочим, я тебя за язык не тянул», – сварливо заметил он Тимуру. «Сам о пенсии сказал. Финита!» «Отгавкался, пес!» «Гавкнулся ты, а не отгавкался!» – обиделся Боб. «Да тебе твоя фирма за одну косвенную рекламу золотой ошейник отлить должна!» «Какую газету не возьми! Везде! Ратмир из Кинника! Ратмир из Кинника!» А вспомни, как ты, Джерри потрепал из за госзаказа, а если б не твоя медаль, кто бы их завтра на встречу пригласил? Отгавкался он. Да я не о том, а о чем, о выборе. Сил-то все меньше, сам чувствую. И хочешь не хочешь, встает вопрос, на что этот остаток сил потратить, либо спокойно выйти в тираж и доживать. Тяжелое, рельефно вылепленное лицо виновника торжества смялось складками. Доживать, с отвращением повторил он. «На редкость мерзкий глагол. Дожевать. Дожевывать». «Либо», — с любопытством глядя на медалиста, подбодрил Тамерлан. «Либо, не дожидаясь пенсии, поставить точку», — угрюмо завершил тот. «Такую, чтоб запомнили». «Ну, а что я теряю?» — взорвался он. «Несколько лет жизни. Да пошли они». Поиграл желваками и выпил. Боб смотрел на него с испугом. Тимур вздохнул, возвел глаза к потолку. Какой то мада пропадает! Посетовал он, обращаясь к тесанным камням свода. Ратмир остервенело закусывал. Дружеское застолье набирало обороты. Особенно шумно было в центре зала, где чествовали золотого и серебряного медалистов. Сейчас там под взрывы хохота кто-то озвучивал якобы восточный тост. Раньше, во времена произвола, женщина была закобелена. Теперь ее раскобелили. Раньше она была никому не кобельна. Погоди, потребовал Ратмир, закусив. Давай разберемся. У натуралов специализации было до чертовой матери. Ищейки, овчарки, сторожевые. У нас специализация одна. Шоу. Все, что мы делаем, мы делаем ради зрителей. А иначе получается искусство для искусства, так? Ну, допустим. Поэтому соглашайся со мной, не соглашайся, упрямо гнул он свое. Но истинный актер умирает на сцене. Писатель за письменным столом, а настоящий пес должен умереть в ошейнике. И даже не умереть. И сдохнуть. Погибнуть. «Героически, да?» Ответа не последовало. И на какое-то время все трое увязли в сложном молчании. Тамерлана задача оглаживал кончиками пальцев неглубокую вертикальную бороздку, делящую пополам его широкий выпуклый лоб. «Брат в гости приезжал», — казалось бы, ни с того ни с сего сообщил он наконец. «Это который по телевизору выступал?» «Другой. Из-за границы». У них там псами не служат. В армии служат. Про лейтенанта рассказывал, сапера. Забитый лейтенант, запуганный. Капитан ругает, майор ругают, все ругают. Зато мины, да? Один обезвреживал. Всем страшно, ему нет. Едет на разминирование, радуется. Начальство не будет, ругать некому. К чему это ты? Тамерлан ухмыльнулся, повел косматой бровью. Знаешь, кто подвиги совершает? Я тебе скажу. Тот, кому терять нечего. Возьми этого рыжего Джерри, да? Вот, пускай он совершает. А тебе есть что терять? Есть. Зачем тебе подвиг? Да не мне, поморщился Ратмир. А кому? Подскочил Боб. Хозяевам публике? Нет, Боб, нет. Просто понимаешь? Все-таки существует нечто такое, что выше нас, выше хозяев, выше публики? Подвиг! недовольно произнес Тамерлан и фыркнул, Ты, Ратмир Джан, хоть раз подвиг видел? Я нет, но люди видели. А если видели, почему не помогли? Почему сами не совершили? Ратмир опешил задумался. Как таким людям верить? подвел итог Тамерлан. «Ты не увлекайся, не увлекайся!» — слышалось из-за соседнего столика. «А то дыхнешь завтра на президента!» В противоположном углу уже исполняли на два голоса плач одинокого лиса, причем припев у них выходил просто мастерски. «Яп-яп-яп-яп! Юр-ю!» где еще один медалист?» — кричала разрумянившаяся Мадлен, протискиваясь к трем приятелям с бокалом шампанского. «Куда дели моего Ратмира?» «А, попался, образина собачья! Дай лизну!» Расцеловала в засос, потребовала наполнить рюмки. «А чего один? Где рыженька? «Работает», — уклончиво отозвался Ратмир. «Это она, прометчива! сказала Мадлен, устремив на него сквозь белые пряди челки черные влажные глаза. «И почему я не боксерша?» «Эй, чего такой мрачный?» «Памятник хочет», — сухо объяснил Боб от волнения, тоже заговорив в отрывистой манере Тамерлана. «Ну так зачем дело стало? Сейчас скинемся. Посмертно хочет». «Что?» — миниатюрная блондинка с шутливой угрозой подалась через стол Кратмиру. «Опять скулить вздумал. А вы чего молчите?» «Да пытались ему мозги вставить». Мадлен с сожалением оглядела сидящих. «Нашли, что вправлять!» «Эх, господа кобели, господа кобели!» Тут бронзовый призер почувствовал, как кто-то тихо, настойчиво подталкивает под столом его колено. Эта добрая душа Боб подсовывал ему ключи от своей холостяцкой квартиры. Ратмир поблагодарил приятеля улыбкой и отрицательно качнул головой. «Мне еще в кругу семьи обмывать», — сообщил он, поднимаясь. так что уж простите великодушно». Расплатился и, попрощавшись, направился к выходу. Трое молча смотрели ему вслед. «Что-то не нравится мне он сегодня», — честно сказала Мадлен. «Как бы чего не натворил». «Не натворит», — мудро предрек Тимур. «Много говорил, красиво говорил, значит, не натворит». К пяти часам Ратмир входил в родной подъезд, неся с собой пластиковый пакет, отягощенный бутылкой коньяка, банкой фаршированных оливок, нарезкой семги и лимоном. Исполненный сомнений, нажал кнопку лифта: Ждет или уже успела надраться? Сердце подсказывало ждет. Рассудок мрачно бубнил надралась. Пока доставал перед дверью ключ, сомнения переросли в тоску и досаду на самого себя. За дурацкую свою обязательность и отказ от деликатного предложения Боба. Звонкого приветственного лая на сей раз не последовало. Ах да, сегодня же бега! Следовательно, лада, со всем ее выводком сейчас на барозодроме болеют за обругая. Ратмир отпер дверь, и угрюмая правота рассудка начала подтверждаться уже с порога из кухни повеяла теплым смрадом чужой гульбы. перегар. многослойный сигаретный дым и, кажется, даже погашенный в закуске окурок. Самое мерзкое в быту, что мог себе представить некурящий Ратмир. Пригнув лобастую голову и чувствуя, как подергивается шкура на загривке, шагнул навстречу неизбежному. Регина в полупрозрачном халатике на голое тело сидела, уронив голову на грудь и выставив тонкие прямые ноги в шлепанцах, Чуть ли не на середину маленькой кухни. Одна бутылка водки была пуста, другая — ополовинена. Громоздяющийся за столом дядя Артур встретил родича радушным оскалом, бесстыдно предъявляя на обозрение неполную зубную формулу. Как его пса позорного с такими клыками еще с работы не погнали? — Здорово, медалист! — изрыгнул он. — Ну ты где бегаешь? Ратмир молча прошел в кухню и, поставив пакет у стены, повернулся к Регине. «В чем дело?» – злобно осведомилась та, не открывая глаз. «Ах, скажите, пожалуйста, твои проблемы!» Отвечать не имело смысла. Ратмир слишком хорошо знал это состояние своей супруги. Несомненно, какие-то сигналы из внешнего мира достигали сознания Регины, но воспринимать произнесенные ею слова впрямую, право же, не следовало. Она говорила сама с собой, точнее, с воображаемым Ратмиром. То, что Ратмир воплоти оказался в данный момент рядом, было простым совпадением. «Ну, и зачем тебе это понадобилось?» Задохнувшись от злости, обратился владелец квартиры к Артуру. «Меня подождать не могли». «Да ты чего, братан, ты чего?» — сполошился тот. «Я пришел, она уже лыка не вязала!» Он моргал, и обида в его голосе звучала вполне искренне. Но разбираться, врет Артур или же говорит правду, Ратмир был не в силах. Накопившийся за день счет к подлым двуногим существам превысил мыслимые размеры. «Ну вот что!» процедил бронзовый медалист, даже и не пытаясь разомкнуть тяжелые челюсти. «Уходи. И чтоб я тебя здесь больше не видел. Во всяком случае, сегодня». Широкая, почти прямоугольная морда с толстыми отвисшими губами приняла несвойственное ей задумчивое выражение. Он еще не понял. Услышанное только еще впитывалось. «Да уж как-нибудь». огрызнулась Регина, по-прежнему не поднимая головы. «Все умные! Все с медалями!» Дядя Артур моргнул. В небольших округлых глазах светилось теперь искреннее недоумение. «Слышь!» — вроде бы даже слегка позабавленный выходкой Ратмира, сказал он. «Я ж поздравить! Водку вот принес!» Тот, стиснув зубы, молча смотрел на гостя. Не веря происходящему, дядя Артур оторопело приподнялся с табурета, как вдруг взгляд его упал на полуопорожненную бутылку. «Да никуда я не пойду», – возмущенно объявил он, снова садясь. «Я, может, вообще не к тебе. Я вон, сеструху проведать». Фыркнул, набурлил стакан, и тут, видно, перед ним начала помаленьку обозначаться вся глубина нанесенного ему оскорбления. Поставил со стуком бутылку. Широкую, прямоугольную морду передёрнула злобой, в голосе зазвучала презрительная угроза. «Ишь, как заговорил! Медалист! Аристократ собачий!» Выпить он не успел. Послышалось низкое горловое рычание, и, утративший над собой контроллер от мир, медленно опустился на четвереньки. Перевоплощение произошло практически мгновенно. Выпуклые коричневые глаза были глазами зверя. «Братан!» Артур вскочил, опрокинув стакан. «Слышь, ты! Кончай шутить!» Ратмир не шутил. Уяснив эту гибельную для себя истину, дядя Артур, вжимаясь крестцом сначала в холодильник, затем в газовую плиту, в посудный шкафчик и, наконец, в голую часть стены, кое-как вытерся из кухни. Понимая, чем может обернуться для него одно единственное неверное движение, он в ужасе отступал и отступал бы бесконечному коридорчику, а клокочущая горлом тварь, пригнув голову и мягко выставляя лапы, следовала за ним, в любой момент готовая к броску. Конечно, в человеческом обличии Ратмир не морально, не физически – Не мог противоборствовать громоздкому хамоватому родственничку. Но теперь, стань даже Артур на четвереньке, шансов у него не возникло бы. Не тот класс. Вот она спасительная дверь. Заведенный за спину рукою, гость на ощупь отвел скобу и, ухитрившись протиснуться в щель, не превышавшую половины его собственной ширины, сгинул. Щелкнул язычок замка. — Да уж, наверное, — язвительно произнесла в кухне Регина. — А я так, погулять вы.